глава 20 То, о чем вы говорите, невозможно, сказаласиддра. В опрокинутом свете керосиновой лампы, поставленной блейденном на пол, лицо Исиддра казалось странно застывшим, как на рисунках Брэдсли. Вдернутые манжеты позволяли видеть его твердые мускулистые руки, а расстегнутый воротник, горло и грудь, белые, как полотно его рубашки. Он сидел в гробу, скрестив ноги,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 «Не ешь их, пока папочка не вернется», – язвительно подумал Эшер. Еще он слышал, как Блейден упомянул Пики – крипичную виллу неподалеку от Оксфорда, принадлежащую его жене, пока та была еще жива и исполняла роль очаровательной хозяйки, когда там собирались на уик-энд коллеги ее мужа или лондонские друзья сына. «Лидию они, должно быть, держат там».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 А это означало полуторачасовое путешествие на поезде до станции принца Райсбора и еще минут сорок в бричке по дороге, ведущей к усадьбе через Буковую рощу. Затем обратно, а то и дважды в день. Тем временем вампиры закапывались все глубже и глубже, а болезнь Денниса прогрессировала, и держать контроль над ним становилось все труднее. Неудивительно, что Блейден выглядел так, словно не спал уже минимум неделю. И сам он сказал, что они с Деннисом вот уже месяц испытывают адские муки. Если бы Лидия не была сейчас в их власти, не лежала бы, усыпленная лекарствами, беспомощная, в пустом доме, Эшер бы испытал чувство злобного удовлетворения при мысли о сложившейся ситуации. А так он мог лишь благодарить Бога, что Денис сохранил,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 «Не почуял бы его крови? Они все попрятались, папа! Или выясни, где они прячутся, или разреши мне!» «Тем не менее, я пойди посмотри!» – отрывисто приказал Блейден. Голые надбровья Денниса угрожающе сдвинулись. «Делай, что сказано! Я голоден, папа!» – шепнул вампир.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 Последовало опасное молчание. Эшер, лежа у ног Исидра, видел, каких усилий стоит Блэйдену твердо глядеть в глаза сыну. «Он ускользает, и Блэйден это чувствует», — подумал Эшер, глядя, как проступает пот на изможденном лице старика. «Деннис, в конце концов, убьет его. Как, впрочем, и меня, и Исидра, и Лидию».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 «Продолжите вашу мысль, если вы заставите Джеймса насильно, пить мою кровь», – нехотя проговорил Исидро. Глаза его цвета шампанского были устремлены на Блейдена. «Так это делается, во всяком случае, физическая часть процесса. Но есть еще часть, как бы вы сказали, ментальная, но я предпочитаю говорить, духовная».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 «Откажетесь мне помочь?» «Отказ или согласие здесь ничего не решают». «Перестаньте лгать!» «Перестаньте вы лгать себе, профессор!» В бесстрастном голосе Исидра Эшеру послышалась едва различимая, но все же вполне человеческая нотка. Блейден отступил на шаг, грозя револьвером. «Если вы все-таки сделаете выбор, я постараюсь предоставить...» «Больше людей?» – осведомился Эшер. «Тех, кого вы признаете непригодными?» «Это мой сын!» – голос старика сорвался. Так и не справившись с дрожью, Блейден добавил. «Кроме того, речь идет о благе страны. Если эксперимент удастся взять под контроль...» «Великий Боже! Вы еще собираетесь его продолжать?» Эшер развернулся и сел, опираясь спиной на спинку гроба. «Ваш собственный сын гниет у вас на глазах из-за вашего эксперимента. И вам всё мало?» Блейден шагнул вперед и ударил Эшера по лицу стволом револьвера. И Сидра убрал ногу, чтобы Эшер не задел ее больной рукой и со слабым проблеском интереса поглядел на взбешенного ученого».